Но, сохраняя уровень разогрева и азарта, они обменивались не вальными, однако ощутимыми ударами. Поигрывали мускулами, шутливо угрожали друг другу выпадами, ложными натисками. А колеватый вдруг откровенно начал кичиться своим непробойным дыхом, бугристым железным животом, умышленно пропуская удары, тескать «на, потрепи свои новые рукавицы». Поломай пальцы, побей казанки. И к концу этой игры внезапно стал серьезен, резко изменил тактику, откинул баловство, наконец-то узрел локтевой сгиб ураженного, почти все время висящий напротив правого уязвимого бока. водченик все время подставлял ему левый и крутил поединчика в ту же сторону. Проверяя свое открытие, и, как на секундомер, поглядывая на солнечную стрелку часов, он провел несколько атак, заставляя его водчинника раскрыть больное место и получил подтверждение. Он не мог знать, что там скрыто под рубахой, однако теперь нацелился именно туда и начал работать правой рукой, как отбойным молотком, уже невзирая на собственную оборону, привыкший к своей ране, и всегда помнящий о ней, Ражный изобрел собственный способ ее защиты. Неожиданный стремительный оборот на 360 градусов через левое плечо и одновременный слепой удар противнику в ухо. Свалить не свалишь, однако эффект внезапности делает свое дело, ломает тактику противника. Дважды он крутанул такого волчка и дважды наугад попал по голове Каливатова, сбил его на пор, но переориентироваться... Найти противоядие у него не хватило времени. Тень от столба перечеркнула центр и братания Братание начиналось без всякой передышки. Если ранее противники ощущали друг друга лишь в короткий ударов, то теперь, скинув рукавицы, обнявшись по-братски правыми руками, левыми взялись за пояса друг друга и сразу задышали друг другу в лицо. От поединщика шел военный дух, разве что не солдатский, а штабной, канцелярский, писарский, знакомый до боли и всегда вызывающий неприятие, ибо нет важнее в армии начальника, чем писарь. А когда им начали ставить компьютеры вместо чернильниц, ручек, опирующих машинок, вообще стало не подойти, особенно если ты всего-навсего прапорщик. Второй раунд также был известен простонародью и чем-то отдаленно напоминал схватку на кушаках, весьма популярную на Руси и требующую большой силы и выносливости. Разве что братание проводилось многократно жестче, яростней и заключалось не в том, кто кого перетянет и бросит с крюка или с холки через бедро. Второй период как бы вбирал в себя элементы первого. Зачин, когда противники расцеплялись, борьба не прекращалась ни на мгновение, переходила в короткий кулачный бой, пока единоборцы вновь не бросались в братские объятия. Вот тут уже рыли землю босыми ногами в спаровое ресталище, словно с И эту часть поединка ражный проводил в темпе нарастающего азарта. Но раскрытый, выдавший уязвимое место, был вынужден постоянно удерживать соперника, не давать ему возможности отцепиться и перейти в кулачный. Пояса араксов, изготовленные каликами в сиром урочище, были шириной в ладонь и толщиною до полутора сантиметров. Использовались кабани панцирь или воловья кожа с хребтовой части, на которой обычно вешали колокола. Вдобавок ко всему иногда пояс обтягивался специальной тончайшей кольчугой обязательно в медными бляхами, своеобразными клеймами, как на житийных иконах, где изображались ключевые моменты бытия рода Аракс. Братани было выигрышным периодом, и здесь разные владели своим почерком, комплексом приемов, один из которых вотченик сейчас и выбрал. Захватив пояс и шею колеватого, сдавил, стиснул будто с засупоненными клешнями хомута, немного обвис на нем и поставил в положение, когда соперник все время находится в напряжении, по сути удерживая на своих железных мышцах живота груз весом больше центра. Он точно определил характер поединщика. Бойцовый петух, привыкший к наскокам, молниеносным ударам и свободе передвижения, и теперь обвил, сковал его, и, таская по буквально в буквальном смысле пахал его ногами, утоптанный в зачине круг. В Ротании, как в танце, важно было водить партнера, а не ходить у него на поводу. Каким бы крепким ни был, пока тень от столба солнечных часов не укажет время сечи, можно умучить его. Несколько раз... Перепахав в политую потом борцовскую Ниву, и в третий раунд вступить с большим преимуществом. Существовали не только наследственные тайны приемов боя, но и секреты урочищ, тщательно хранимые отчениками, и первые практически всегда зависели и диктовались вторыми. Все тайное давно было бы явным, коли попало на глаза или в руки следующему но в том-то и дело, что все находилось в тесной взаимосвязи. Например, иные вотченьки утрамбовывали борцовский круг. Иные выращивали на нем траву особого сорта, на которой без специальных навыков и устоять-то трудно. А иные поверх земли в ночь перед поединком плели из лозы циновку и после схватки сжигали, что оставалось, чтобы замести следы. Вольные засадники, потому и назывались вольными, что не имели своих вотчин, не занимались пествонием рощи и и обязаны были принимать бой на том покрытии, которое предложено хозяинам роч. Ражный возделывал ресталище в мягкую башню Хоть репусей, только потому что знал родовой прием умучивания соперника, тем, что тот не мог, как следует, упереться ногами и превращался в саху. Но для того, чтобы. Использовать такую технику был еще один наследуемый секрет — мертвая хватка левой руки, стискивающей пояс противника. Она же, в свою очередь, вязала со следующим таинством особыми способами тренировки кисти, специальными упражнениями, придуманными не одним поколением вотчинников ражных, а еще... Развитие тягловых, конских мышц спины и ног, против которых не мог устоять даже каменной твердости пресс. И родовая генетика тут играла не последнюю роль. Колеватый никогда не боролся в вражном урочище, не знал, что его ожидает, потому и бросился искать Дубраву, а, найдя ее, определил, где ристалище, но не мог понять, каковым оно будет в день поединка. Тут и занятость матером помогла поскольку борцовский ковер восемь лет стоял в запустении. И сейчас, когда его превратили в саху, он на какое-то время потерял всякую инициативу и волок со буквально как мешок. Воспользовавшись этим, Ражный пошел на обострение, резко поменял направление тяги и провел удачный бросок, не упуская пояса. Криватый рубанулся лицом в землю, но его потрясающее умение мгновенно перемещать в центр тяжести, будто мощная внутренняя пружина распрямилась, миг, поставила на ноги и даже коленями земли не коснулся. Однако шея сама попала в хомут, и ученик повел голову поединщика к бедру, проверяя, здесь ли слабое место, и сразу же ощутил мощное сопротивление. Мало того... Клеватый выпустил пояс уражного и перехватил ногу под колено. Такой поворот был неожиданным. Видимо, обиделся, что и рожей попахал сталище взорвался и перешел в новое качество. Как графит переходит в алмаз при высокой температуре и давлении в состояние правила. Но если сейчас водила обида... Оставалось только жалеть, что не воспарил летучей мышью, иначе бы в тот же миг увидел все прорехи в его поле. Когда Аракс на ристалище предавался не мастерству, а этому чувству, то и правило не спасало от уязвимости. Обида, по сути, открывала его, и оставалось увидеть ослабленное место и нанести удар. Как всякий петух, колеватый рвался к свободным движениям, И, захватив ногу, наконец-то уперся, чуть не по колену уйдя в землю, и теперь выбирал момент для более плотного захвата и броска. Чтобы не дать ему сгруппироваться, Ражный еще крепче стиснул пояс, сдавил шею сгибом руки и, сам распахивая из сталища, медленно потянул плененную ногу назад. Соперник чуть приспустил захват и вдруг начал каменеть. Наливаться твердостью, будто увеличиваться в размерах. Он пытался освободить свой поезд, да получить желанный простор для движения, хотя бы и небольшой, эдакий люфт для броска. Тогда вотченик свел пальцы левой руки, скрутил толстую полосу воловьи кожи в трубку, обманчиво прослабил ногу и в следующий миг рванул пояс на себя, рассчитывая выпрямить колеватого и таким образом высвободиться из захвата.